Глава 16. Утро началось с грохота ливня и вспышек молний. Я сидела на кровати, закутавшись в одеяло, и недовольно наблюдала за начавшейся бурей. «Будешь так и дальше сидеть? Опознаешь», пробормотал Сальватор, рассказывая по моей постели. «Причем мебель не сильно смущала то, что мой фамильяр — просто дух». Кровать скрипела под тяжестью его веса и покачивалась. «Мой плащ в агентстве остался», — поежилась я от прохлады. «А был бы вчера на тебе?» — выбросить пришлось, — заметил кот, разлегшись на моей подушке. И то верно. «Но вот так выходить под ливень, чтобы добраться до работы, все равно ведь выбора нет». Если даже глава королевских сказал, что выходного мне не видать, тот то оборотня такой милости точно ждать не стоит. Ой, ну пойдем, решилась я, сбросив одеяло. А мне-то что, хмыкнул Сальватор. Я всегда рядом с тобой. Вот только мне мокнуть не придется. И растворился в воздухе. Счастливчик. До агентства я добралась мокрая, несмотря на то, что воспользовалась городским транспортом, уставшая после вчерашнего и жутко злая. Последнее случилось из-за того, что в дилижансе мне успели несколько раз наступить на ногу, ткнуть локтем в бок и обругать последними словами за то, что заняла место у окна, а не вышла на несколько остановок раньше. Да она доброе утро!» Кит бросил на меня один короткий взгляд, когда я хмурой тучей проплыла мимо, И тряхнула копной мокрых волос, которые облепили лицо. «У кого как?» — шикнула я, стягивая промокшую насквозь накидку и вздрагивая от отвращения. В это время за окном сверкнула молния таких размеров, что ею можно было всю столицу осветить. «А что, у тебя сегодня утро не задалось?» — поинтересовался колдун, повернулся к таре и хмыкнул. «Видишь, ты сегодня такой не один». «Утро средней паршивости», — пробормотала я чарами, высушивая накидку и платье. Закашлялась от обилия пара и рухнула на стул, наконец чувствуя себя нормальной ведьмой. А вот ночка выдалась не из лучших. «Только не говоришь, что еще один труп нашла». «Ну, как тебе сказать», — отозвалась я, массируя пальцами виски. «Трупом вчера побывала я сама». В кабинете повисла тишина, и только ветер ударился безумной птицей в окно. Дано что ты хочешь этим сказать?» Кит медленно опустил на столешницу перо, которое до этого зажимал между пальцами и с недоумением уставился на меня. «Что значит, вас вчера убили, мисс Крамер?» Оборотень рывком открыл дверь, делая шаг внутрь. «И почему я узнаю об этом не от вас?» от отдела королевских дознавателей три взгляда сосредоточились на мне. Пришлось рассказывать все, начиная с момента, как мы расстались с грегом и заканчивая тем, как я легла спать. Поздравляю с приобретением фамильяра, не к месту ляпнул кит, когда рассказ был закончен, а оборотень мне самолично чаю сделал. «Да, повезло, что он так вовремя принял форму», — согласилась я, согревая ладони о чашку. «Не благодари», — раздалось из-под стола. «Это и в моих интересах. Погиб ты, погиб бы я». «Так это значит, что у нас проходит практику, вошедшая в полную силу ведьма», — задумчиво протянул мистер Дев. А мелькнувшая за окном молния вспышкой отразилась в его вертикальных зрачках. «Именно», — подтвердила я, делая глоток чая. «А значит, теперь я готова взяться за одно из тех дел, что может грозить мне смертью. Теперь не страшно рискнуть жизнью. У тебя их осталось всего семь». Донеслось все из-под того же стола. «Не расточительствуй, Дана». Я только отмахнулась и выжидающе посмотрела оборотню в глаза. «Пока ничего не могу вам обещать, мисс Крамер», — сухо проговорил Оберон Деф. «Из-за них нас и понизили», — протянул Таре, а оборотень в ту же секунду наградил его суровым взглядом. «В каком смысле понизили?» «Я перевела непонимающий взгляд от одного дознавателя на другого и опять на начальника». «В смысле, агентство уронили в рейтинге?» «Так везде, мисс Крамер». — заметил оборотень. «Если процент нераскрытых дел довольно существенен, рейтинг агентства в общем списке снижается». «Стало быть, общее количество дел не так уж и велико, раз парочка глухарей так сильно подкосила замочную скважину». «Значит, будем раскрывать дела», — хлопнула я ладонями по столешнице, выводя всех собравшихся из состояния оцепенения. Дело миссис Аурен раскрыто, так что я готова браться за новую работу. А я только собирался дать вам выходной. Сарказмом протянул оборотень, но если вы так рветесь в бой... Миссис Аурен к мисс Крамер. Грег заглянул в кабинет и удивленно окинул взглядом всех собравшихся. Я что-то пропустил? Ничего, хоровой ответ, кажется, не убедил эльфа, а я кашлянула и рассмеялась. «Где там миссис Аурен?» «Добрый вам день, мисс Краммер, Фавна отодвинула в сторону моего помощника и шагнула внутрь. «Добрый день!» Опять вместе гаркнули все в кабинете. Грегори тихо прыснул и покосился на меня, будто спрашивая, можно ли ему остаться. «Идите, мистер Дев», усмехнулась я, «поговорим о моем новом деле чуточку позже». А потом вернулась к Фавне. «Желайте чаю, миссис Аурен, присаживайтесь». И украдкой кивнула Грегу, чтобы он не стеснялся и проходил внутрь. Ильфеныша дважды уговаривать не пришлось. Фавна сняла свою лишь слегка промокшую шляпку и встряхнула ею, сбивая капли на пол. Стянула с рук перчатки, кивнула мне, принимая чашку с чаем, и заговорила. Причем первые ее слова оказались для меня полнейшей неожиданностью. Полагаю, я должна извиниться перед вами, мисс Крамер. Проговорила гостя, сделав крошечный глоток. Наша первая встреча была далека от идеала и гостеприимства. Ничего, сдавленно отозвалась я и поймала удивленный взгляд Грегори. Бывает? Со мной такого происходить не должно. С должной строгостью заметила Фавна. Надеюсь, мои извинения приняты. «Приняты», — поспешно подтвердила я. «Интересно, это она так хорошо своей рогатой головой после потери сознания приложилась? Или все заслуги на плечах мистера Аурон? Может, это он так хорошо на свою жену повлиял?» «И я бы еще хотела поблагодарить за то, что вы не стали сообщать обо всем королевской страже, хотя и должны были», — продолжила говорить женщина, бросив осторожный взгляд в сторону остальных дознавателей. но Кит Тары делали вид, что сосредоточены на своих делах и вообще не слушают, о чем мы тут говорим. «Мы благодарны вам за тот выбор, что вы сделали, мисс Крамер», последовала очередная шокирующая фраза от миссис Аурен. «Но больше никто не должен знать, кто стоял за кражей. Мы решили сохранить ту тайну, что вы разгадали». «А ваши слуги?» — спросил Грег, клинившись в монолог фавны. «Они никому ничего не скажут», — заявила она. «И вас я попрошу сделать то же самое». «Конечно», — миссис Саурен кивнула я, «это тайна расследования, мы будем молчать». Возможно, мне показалось, но она облегченно выдохнула, а потом сделала еще один глоток чая и даже улыбнулась. Все же хорошо, что среди дознавателей появилась женщина. Думаю, ни одному мужчине не удалось бы сделать для меня то, что сделали вы. Немного непривычная и даже странная похвала, но я только кивнула, просто принимая ее слова. «А еще», — миссис Аурен понизила голос, — «я посоветовала вас одной своей подруге». У нее тоже есть одно весьма деликатное дело, которое не всякому дознавателю можно доверить. Надеюсь, я не зря назвала ей ваше имя Мисс Крамер. Я тоже надеюсь, что смогу ей помочь. На моем лице мелькнула дежурная улыбка. Фавна только кивнула и добавила несколько фраз, прежде чем сообщить, что теперь ей необходимо поговорить с главой агентства и оплатить услуги, которые мы ей предоставили». Грег тут же вызвался проводить миссис Аурен к мистеру Дефу, а я облегченно выдохнула, когда за ними закрылась дверь кабинета. «Да, Анна, так ты покрываешь преступников», — хмыкнул Кит, бросив на меня взгляд поверх папки с делом. «Не всегда виновники каких-то дел являются преступниками», — отозвалась я, показав колдуну язык. «Ну, конечно», — отозвался Таре, набивая трубку табаком. «Не все убийцы должны быть повешены, и не все контрабандисты отправлены на каторгу». Спорить с Фавном я не стала, веря, что поступила правильно, пусть и не совсем по закону. Хотя последний был довольно гибким и мог как оправдать действия мистера Аурен, так и отправить его на виселицу. «Миссис Аурон ушла?» Эльф заглянул к нам где-то через полчаса. Дана. «Мистер Дэв хочет тебя видеть». «Ну, раз хочет, пожалуй, я плечами и встала. Надеюсь, он уже подготовил папку с каким-то нераскрытым делом». Кит только закатил глаза, а я усмехнулась и пошла на ковер к оборотню. Хотели меня видеть, я вошла к начальнику, постучав. «Проходите, мисс Краммер не отвлекаясь от своих дел, отозвался мистер Дэв. «У нас возник один вопрос, который я хотел бы обсудить с вами». «Я вас слушаю. Дело в том, что миссис Аурен только что оплатила вашу работу», — произнес Оберон, наконец посмотрев на меня. «Но только вам решать, какая часть этих денег будет передана вашему помощнику». И я нахмурилась, не успев сесть. Остановилась возле стула и положила ладони на высокую спинку. Я бы советовал передать Грегори не менее десяти процентов от выручки, мисс Крамер. Тем временем продолжил говорить начальник, пытаясь найти какой-то лист среди бардака на столе. Но последнее слово за вами, как за главным дознавателем в этом деле. «Десять процентов?» — наконец спросила я, удивленно вскинув брови. «Серьезно?» Я бы не советовал давать меньшую долю, но... «Меньшую?» «Возмутилась я такой несправедливостью. Оплату от миссис Аурен мы делим пополам, и никак иначе». «Мисс Крамер, вы сейчас говорите серьезно?» Оберон даже найденный лист выронил, посмотрев на меня. «Вы готовы отдать половину дохода помощнику в этом деле?» «Мистер Дев, вы очень недооцениваете Грегори», — улыбнулась я. «Без его помощи я бы не смогла так быстро во всем разобраться». а еще без помощи Джереми Тейта. Но, пожалуй, он сможет обойтись без заработка на стороне». «Пятьдесят процентов», — твердо произнесла я. «И ни монеты меньше».